Елена Архипова. «Ты – смысл моей жизни». Глава первая. Поезд. Купе. Вторые сутки в пути. Перестук колес. «Мам, а что такое интернет-кафе?» «Вот как объяснить восьмилетнему ребенку, что это такое?» «А ты, ребенок, где услышал про интернет-кафе?» Решила я спросить об источнике знаний, чтобы не получилось, как в том анекдоте, где на вопрос сына ⁇ Папа, что такое аборт? ⁇ Папа сначала как мог пытался объяснить, а потом только догадался спросить мол, где слышал ты, сынок. А сынок в ответ ⁇ Да в песне попели, что волны все бьются и бьются, о борт корабля ⁇ Мне Миша с Машей рассказывали, что их родители там познакомились. Я думал, они, как всегда, врут что такое раньше было. Потому что как это? И интернет, и кафе. Протянул сын задумчиво. Но понимаешь, Вань, интернет ведь он не всегда был такой доступный, как сейчас. Да и компьютеры были очень дорогими. Начиналось все со связи через настольный телефон. Но про такое даже я только слышала. Рассмеялась я. Потом стал возможным через провода. Но даже такая возможность не у всех была. А потому предприимчивые люди снимали помещение, ставили там несколько компьютеров, подключали их к интернету и продавали возможность заходить во всемирную паутину поминутно. Собственно, это просто помещение с компьютерами. И да, там можно было заказать чашку кофе. Поэтому их и называли интернет-кафе. Иван, хоть и был ребенком умным, и даже в каких-то вопросах очень умным, но услышанную информацию об отдельном помещении с компьютерами переваривал минут пять. Я, увидев его задумчивое выражение, рассмеялась. — Вань, ну ты еще спроси меня, помнили ли я динозавров? — Не, мам, динозавров ты точно не помнишь. Ты для этого слишком молодая. Я потрепала сына за вихры и рассмеялась. — Нет, не врут на этот раз твои друзья. Могли их родители там познакомиться, могли. И в смартфоне интернет, что ли, не у всех был? Недоверчиво прищурился ребенок. — О, ну ты сейчас спросил. Смартфонов тогда еще не было. Были простые кнопочные телефоны. Знал бы ты, как я гордилась своей первой купленной мной Мотороллой. Потом у меня была Nokia в форме банана. Ну, почти банана. Его просто так называли. Рассмеялась я, увидев удивленные глазенки сына. Давай свой планшет, покажу тебе, как он выглядел. Пока сын рассматривал кнопочные телефоны, я задумалась, пытаясь осознать, насколько вперед шагнули технологии. Получался прямо-таки прорыв за какие-то десять лет. Да, в технологиях прорыв, а в отношениях откат назад. В наших с мужем отношениях. Но сейчас об этом думать хотелось меньше всего. Да и думать-то особо не о чем, как говорится. Каждый сам кузнец своего счастья. А вот о чем хотелось, так это о моей первой поездке в Сочи. Дай бог память, это уже почти пятнадцать лет назад. Да, хороший был парень, Илья. Медик. Правда, тогда еще он был студентом. студента то студент, -то для меня так вот профессор. Интересно, как у него сложилась жизнь? Десятью годами ранее. «Красный диплом вручается солдатовой Евгении!» «Поздравляю!» Анна Васильевна жмет мне руку. «Евгения, вы единственная, кто закончил обучение с красным дипломом!» «А что толку?» Усмехнулась я одними губами. «Сейчас первое, на что смотрит потенциальный работодатель, это опыт работы!» «Вот он, оскал капитализма!» Ворчала моя бабушка. При советской власти все выпускники ПТУ, техникумов, а уж институтов и подавно, получая диплом, уже знали, где будут работать. А сейчас что? Сам учись, сам место для практики себе ищи. Сам же потом можешь свой диплом на стенку в туалет вешать. Почему в туалет-то? Смеялась я. Да потому, что диплом — это только теоретические знания. Насмотрелась я на таких выпускников. Приходит такая пиглица вот с такенным маникюром. Бабушка показала пальцами чрезмерную сантиметров на десять длину ногтей. Ничего, кроме как пользоваться калькулятором, не умеет. Счеты в глаза не видела, а туда же, бухгалтер. Последнее слово бабушка всегда выговаривала, растягивая, и обязательно с язвительной интонацией. Бабуль, но неумение пользоваться счетами — это не самый страшный грех, уж поверь. «Сама-то ты вот уже не чернильной ручкой пишешь, а шариковой. Удобно?» Спросила я и сама же ответила. «Конечно, удобно. Так и мы. Считаем на калькуляторе, а не на счетах. Я тебе больше скажу. Сейчас уже и калькулятор не нужен. В компьютере есть программа специальная для бухгалтеров». «Дожили! Куда мир катится?» В тот раз бабуля неодобрительно покачала головой а ведь уже меньше, чем через полгода, и сама стала работать на компьютере. Бабушка у меня боевая. Человеку 75 лет стукнуло в этом году, а она все еще работает. Ее не менее боевая подруга, Люська, как она ее называет, председатель товарищества в нашем доме. А дом большой, девятиэтажный, четырехподъездный. Бабуля вот при товариществе как раз бухгалтер. Она-то своим примером меня и заразила выучиться на бухгалтера человек всю жизнь с цифрами работает, но знали бы вы как она про свою работу рассказывает еще неизвестно кого именно из этой боевой парочки жильцы больше боятся бухгалтера или председателя боятся и молятся одновременно под чутким руководством боевых подруг и дом и территория вокруг дома стали образцовыми детская площадка лавочки клумбы даже место для парковки за домом там где раньше был пустырь бабули смогли у города выпросить. Да не просто выпросить, а сделать из него именно парковку. Понятно же, что в таком большом доме, как наш, есть проблемы с парковкой. Вот после этого подвига их окончательно все зауважали. По специальности я устроиться не смогла. Я рассылала свои резюме, ходила на собеседование, но все было без толку На шею бабули сидеть было уже стыдно. И я решила пойти работать продавцом в один из супермаркетов. В конце концов, это тоже ведь работа. И не самая простая, между прочим. И вдруг уже на входе в административное здание, где на втором этаже располагался офис этой славной сети магазинов, меня и окликнули. «Женька! Ого, какая встреча!» Оглянувшись, я увидела свою бывшую одноклассницу Марику Колик. Подругами мы с ней были только в начальных классах. Потом, в классе в пятом, мы с ней поругались. Сейчас уже не вспомнить из-за чего. Но дружить больше не дружили. Не враждовали, а так просто учились в одном классе. Марика была из семьи обрусевшего эстонца и русской. Папа у нее владел эстонским языком. Скорее уж, он русским владел с акцентом. Я его понимала через слово. А вот сама Марика эстонского языка не знала. Точнее, она просто не сознавалась нам в этом. О том, что Марика все-таки знает эстонский, догадывалась только я. В то время, да и сейчас, в народе много анекдотов про долго думающих эстонцев ходило. Сама Марика тоже отличницей не была. Так, между тройкой с плюсом и четверкой с минусом по всем предметам, кроме английского. Может, поэтому она стеснялась признаться, что еще одним языком владеет, в отличие от всех нас. Тем более, что в нашем городе знание именно этого языка никакой выгоды не несло. Все равно, что владение старошумерским языком, если, конечно, был такой вообще. Подростки довольно жестоки. После очередного анекдота про долго думающих эстонцев Марика молча выбежала из класса в слезах. Никто не обратил на это внимания. Всем было весело, а я пошла за ней. Марика нашлась в туалете для девочек. «Марика, ну ты чего? Ну ты же знаешь, что Петров придурок, и чувство юмора у него такое же». Нашла, из-за кого слезы лить. Вот тогда она и сказала. — Жень, понимаешь, особенность эстонского языка еще и в том, что нет в нем предлогов. — Как это? Совсем нет? — Совсем. Роль предлогов выполняют окончания, понимаешь? В эстонском языке надо слушать окончания слов. В них смысл. — Теперь понятно. Протянула я задумчиво и погладила ее по плечу. Ну и тем более, чего ты на придурков типу Петрова обижаешься. Он и по-русски плохо говорит. Это, слышь, ты чего там а встал? Типа, иди сюда, дебил. Здесь а я сижу. Передразнила я Петрова. Марика рассмеялась. Похоже, ты его изображаешь. После школы она вдруг уехала, уехала из страны. Никто даже не знал, куда именно. И вот вдруг после стольких лет такая встреча. Марика, ты? Мы даже с ней обнялись. Выглядела она шикарно и стильно. Марика и в школе была красавицей. Все-таки смешение крови всегда благотворно сказывалось на генофонде нации. Точеная фигурка, светлые от природы волосы. Это в ней кровь предков по отцовской линии выстрелила. А сейчас она выглядела как успешная деловая женщина. «Женька, я так рада тебя видеть! Я так по всем соскучилась!» «Давай вон в кафе посидим, поболтаем, а?» «Марика, подожди. Давай я документы отнесу и через полчаса посидим. Женя, ты здесь работаешь, да? Я слышала, что ты универ наш с красным дипломом закончила». «Да нет, Марика, не работаю. Продавцом вот иду устраиваться». Я кивнула на второй этаж. «Что диплом без опыта работы?» «Подожди, так ты-то мне и нужна!» Вдруг обрадовалась она. «У меня же фирма своя!» «Мне бухгалтер нужен, свой человек. Пойдешь ко мне на работу?» «Деньга меня обижу!» вернула она сразу контраргумент. Кофе мы пили с Марикой уже не в кафе, а у нее в офисе. Точнее, в моем будущем кабинете, где главным украшением, на мой взгляд, были не кожаные диваны с журнальным столиком перед ними и личной маленькой кухней с личной же кофеваркой, а письменный стол, состоящим на нем компьютером, подключенным к интернету. Размах меня впечатлил. Это сейчас компьютер с выходом в интернет не роскошь, а жизненная необходимость. Тогда же, 10 лет назад, это была именно роскошь. Занималась фирма Марики поставками запчастей для автомобилей. Здесь же был и специализированный магазин, и ремонтная мастерская. На тот момент из женщин были только мы с Марикой. А вот мужская часть нашего общества была представлена в полном объеме, так сказать. Разных возрастов и мастей. От самого молодого Сани только в прошлом году окончившего ПТУ по специальности автомеханик, до Семеныча, серьезного и обстоятельного дядьки предпенсионного возраста. Была среди механиков и своя иерархия. Саню закрепили за Семенычем, самым выдержанным. Но и тот нет-нет да и срывался на Саню. Хотя саня кажется, все было нипочем. Постоит, помолчит, пока Семеныч перечисляет все, что он думает про тех учителей, что Саню учили, и потопы делать то, что ему Семенович сказал. Не могу сказать, что кто-то из мастеров стоял выше, а кто-то ниже. Скорее уж, у них у каждого была своя ниша. Я знала только, что Костик ремонтировал джипы, а Толик — исключительно спортивные автомобили. И у того, и у другого была своя клиентура из разряда «На кривой казе не подъедешь». И тот, и другой были не прочь пофлиртовать со мной. Но дальше флирта дело и не заходило. Подозреваю, что они больше друг с другом соревновались, говоря мне комплименты, чем реально надеялись произвести на меня впечатление. Когда я пришла в фирму Марики, она планировала открыть еще и автомойку. Тогда-то я ей предложила, что можно бы еще и кафе. Пока машину почти полтора часа убирают, должна быть возможность где-то ее подождать. Так почему бы и не в кафе за чашкой кофе? А где кофе, там и обед. Марика думала ровно пять минут, потом выдала фразу. «Вот, я знала, что не пожалею, что взяла тебя на работу!» И бросилась звонить своему папику. Точнее, спонсору иностранного происхождения, на деньги которого ее фирма и была создана.